Глава 4. Виктор Росс. Совет директоров корпорации Edge назывался советом исключительно из формальных соображений. На самом деле, вся власть, как и контрольный пакет акций, принадлежала одному человеку Виктору Россу. Виктор, в отличие от Марка, никогда не считал себя образцом женских мечтаний, и стоит признать, не особо стремился к этому. Вместе с тем он был всегда приятным и собранным. Жилистый и высокий мужчина в сером клетчатом пиджаке с хищными серо-зелёными глазами, лет 50, с суровым выражением лица и ровной брутальной щетиной. Его короткие волосы, зачёсанные наверх, по большей части скрывали не прокрашенные пряди седых локонов. Он был полностью поглощён работой и предпочитал медленную проверенную колею стремительным рывкам и необдуманным действиям. В мире бизнеса Виктор пользовался заслуженным авторитетом и прославил выдающимся тактиком и стратегом. Будучи примерным семьянином и прожив 25 лет в браке со своей супругой Розалин, Виктор внушал образ счастливого человека и надёжного партнёра. Естественно, являясь по природе своей человеком осторожным и степенным, он не мог не реагировать на разгульную жизнь, полную авантюризма, своего исполнительного директора Марка Кларссона. В результате извечных ссор и конфликтов на почве ведения дел, они чаще кричали друг на друга, нежели общались. Однако оба вполне ясно отдавали себе отчёт в ценности и незаменимости друг друга. Посему даже в порывах гнева они никогда не переступали ту тонкую грань конфликта, после которой и все мосты были бы сожжены. Помимо Виктора, в совет входили ещё 12 человек, каждый из которых обладал несколькими процентами акций компании. Естественно, все решения принимались бизнесменами, но их присутствие добавляло торжественности и официоза каждой встрече. Посему постановлениям компании в лице Виктора Явка на заседание была объявлена обязательной. В центре зала советов располагался огромный дубовый стол, рассчитанный на 15 человек, по 7 с каждой стороны и один во главе стола. Две стены углом были полностью остеклены панорамными окнами от пола до потолка. На стене напротив кресла главенствующего акционера, размером с полстены, располагался огромный массив мониторов выдающую картинку по качеству и насыщенности сравнимо с кинотеатром. Прямо сейчас там в режиме реального времени шла трансляция с 53-го этажа, где через 20 минут должна была начаться пресс-конференция корпорации. Внезапно распахнулись двери, и в комнату ворвался Марк, сияющий от энтузиазма. Чуть позади, слегка смущённо, медленно вплыла Милиса. Марк Какая приятная неожиданность, воскликнул Виктор, высидея на огромном чёрном кожаном кресле и торжественно обращаясь к вошедшим. А мы уж думали, что ты, как обычно, сообщишь, куда двигаться моей компании с экрана телевизора, с долей иронии и упрёка выдал Виктор. До сих пор такая стратегия срабатывала. Слегка замявшись и снизив тон, ответил Марк. Члены совета, не зная, как реагировать на такого рода неприкрытый обмен колкостями, ожидающе устремили взгляды на Виктора. Тот, в свою очередь, застыл с выражением нелепой улыбки на лице. При всей неприязнь к манере ведения дел своего подчинённого, он не мог поспорить с эффективностью его стратегий. Виктор медленно сложил ладони вместе перед собой. И едва заметно начал постукивать пальцами, набивая какой-то ритм и о чём-то усиленно думая. В зале повисла гробовая тишина. Наконец он выдал: "Ну, что есть, то есть. Так зачем же наш великий стратег пожаловал на эти скромные офисные посиделки? Я долго думал о сегодняшнем выступлении. Марк степенно начал рассказывать о причинах своего визита, аккуратно усаживаясь на свободное место за столом. ВLMл себе голову, как заставить их поверить в наш продукт, чем зацепить, и, в общем, решил, что я и испробую его на себе. У Виктора глаза округлились от удивления, и лицо перекосилось в выражении явного недопонимания. Марк, пытаясь правильно подобрать слова, вступил Виктор. «Послушай, я понимаю, ты радеешь за своё дело, но это не шутки. Препарат сырой, он работает только в теории». «Он прошёл испытания и работает на все сто процентов, я гарантирую», — мгновенно вмешалась в разговор Мелисса. «Ну вот, лучший генетик Эджи говорит, что это безопасно». Марк продолжал настаивать на своём. «Послушайте, я не спорю». Виктор, сохраняя самообладание, пытался гнуть свою линию. Но к чему этот спектакль? Зачем эта драма в прямом эфире? Расскажи о препарате, покажи видео, презентацию и всё. Виктор обрывисто выдал Марк. Это препарат, который подарит людям бессмертие. Как думаешь, сколько лет должно пройти, чтобы они поняли, что он работает? Марк задал риторический вопрос, который поставил всех присутствующих в естественный тупик. Ведь все они осознавали, что будет весьма непросто построить рекламную кампанию, пытаясь объяснить, почему тот или иной человек всё ещё жив. Из-за действия препарата или просто ещё не пришло его время. Марк продолжил. Даже если мы возьмём группу пенсионеров-добровольцев и накачаем их этим лекарством, пройдёт ещё лет 10, прежде чем скептики поверят в его эффективность. 10 лет без финансовых вливаний и нулевой окупаемости. Марк в порыве эмоций аж привстал с кресла. Увидев, что окружающие вняли его аргументу, он степенно опустился обратно, ожидая реакции председателя. Виктор вновь впал в размышления. Он осматривал беглым взглядом лица членов совета. В их глазах читалась солидарность со словами Марка. Да и он сам не мог отрицать справедливость всего озвученного. Виктор глубоко вздохнул и с некоторым недовольством в голосе ответил: Ладно. Ты у нас директор. Если считаешь, что так лучше, пусть будет так. Марка и Милиса переглянулись и обменялись воодушевлёнными улыбками. Виктор продолжил: В любом случае, спасибо, что хотя бы поставили нас в известность. Полагаю, тебе это стоило немалых усилий. Прийти сюда, и спросить моего одобрения. Вообще-то я пришел не за этим. Марк слегка занервничал и начал судорожно искать глазами что-то, за что можно было бы зацепиться, избегая сурового взгляда Виктора. «Ну так не томи, зачем же ты здесь?» Виктор живо заинтересовался неожиданным заявлением. «Все здесь знают, какая у меня репутация». Марк начал издалека, и в его голосе слышал из доли вины и раскаяния. Я могу выпить хоть сотню препаратов, сделать десятки инъекций, но это уже никого не впечатлит. Это не ново, все уже привыкли к моим выходкам. Люди лишь ужаснутся и с назиданием погрозят пальцем своим детишкам. Мол, вот смотрите, как делать не надо». Виктор слегка прищурил левый глаз и, стараясь понять собеседника, переспросил. «То есть, возвращаемся к плану с видео и презентацией?» «Нет, Виктор». Марк Вновь начал наращивать интонацию. Нет. Они не поверят мне, не пойдут за мной, но они поверят вам. Виктор в недоумении откинулся на спинку кресла. Кому это нам? Милиса уже согласилась. Она, уважаемый генетик, представитель мира учёных. Ты, Виктор, уважаемый бизнесмен и политик, продолжал Марк. А Виктор прервал его. Я Марк, я правда не понимаю, к чему ты ведёшь. Мы втроём выпьем этот препарат. Марк на выдохе выдал шокирующее предложение. Я, ты и Милиса. И уже завтра к нам выстроится очередь на предзаказ инвестиций, контракты. Виктор Ашареш назамолчал. Люди в зале обеспокоенно переглядывались, боясь произнести даже слово. Виктор, как молчаливый вулкан, медленно наливался лавой гнева и недовольства в ожидании момента, чтобы низвергнуть всё это на заносчивого Марка. И вдруг кто-то из совета едва слышно пробормотал: "Может, и получится". Виктор, услышав это, пришёл в дикую ярость. "Может, и получится? Это что, по-вашему, шутка?" Он вскочил со стула и с криком продолжил: "Игра?" Кто больше проживёт после встрепни Мелисы? Виктор укорительно посмотрел в сторону Мелисы, от страха паникшей и спрятавшей взгляд. Зачем останавливаться? Давайте все препараты на мне испытывать. Я же ещё не сравнял с землёй все свои многолетние усилия, свою безупречную репутацию, свою жизнь в конце концов. Шикарный план, Марк. Виктор ударил кулаком по столу и нервно что-то бормоча, начал суетливо наяривать круги вдоль стеклянных окон. "Это просто бизнес, Виктор", попытался реабилитироваться Марк. "Я здесь бизнес, Марк. Я". Виктор не унимался. Он судорожно что-то пытался придумать, оглядывая то на часы, то на лица собравшихся в зале. "Томсон, я не прав?" обратился он к одному из членов совета. Ам, но тот замялся, не понимая, какого ответа от него ожидают. Да соберись, Томсон, Виктор психанул. Да что с вами не так? Люди. Он сделал ещё пару шагов, глубоко вздохнул и, переведя дыхание, уже значительно тише добавил. Ладно. Будь по-вашему, я его выпью. Но не дай боха, инвесторов это не подкупит. Марк, не дай бог. Он направил указательный палец на виновника переполоха, и в его взгляде отчётливо читалась длинная череда оскорблений прилагательных и междометий. Ну, чего расселись? Марк, Милиса, вперёд. Виктор, будто заряженный энтузиазмом, обратился к товарищам. После этого направился в сторону выхода. Марка и Лиса Покорна, слегка удивлённые столь быстрым согласием, последовали за ним. Оставшиеся члены совета молча смотрели друг на друга и на горящие мониторы трансляции с 53-го этажа. Кто-нибудь знает, где здесь звук включается? Томсон попытался заполнить неловкое молчание.